Алексей Рыбин. «Три кита». БГ. Майк. Цой. Документальная повесть. Серия дискография.ру. Санкт-Петербург. Амфора. Тит. Амфора. 2013 год. Категория 12+. Аннотация. Книга музыканта, писателя и сценариста Алексея Рыбина, одного из основателей группы «Кино», посвящена центральным фигурам отечественной рок-сцены.